Будьте светом для самих себя. Рано утром Гаутама Будда сказал своим ученикам. Сделано больше, чем достаточно. Это тело достигло своей полноты. Ему нужен отдых. Он огляделся по сторонам и увидел два очень красивых и высоких дерева. Они стояли рядом, как близнецы. «Я умру здесь», — сказал Будда и указал место. Ученики не сразу поняли, что имеет в виду мастер. Потом они столпились вокруг него и стали причитать и плакать. Будда сказал им, «Не надо плакать. Плакать вы сможете потом, когда меня не будет с вами. А сейчас садитесь тихо и наблюдайте, будьте осознающими. Это даст вам опыт, ибо Будды умирают редко». Прежде чем я уйду если у вас есть какие-либо вопросы задайте их но ученикам было не до вопросов и они ответили больше сорока лет мы задавали тебе вопросы этого достаточно ты показал нам путь, путьем будем следовать ему лишь Ананда спросил при жизни ты не позволял записывать ни одного твоего слова но после твоей смерти Разреши нам записать то, что ты говорил. Слова, произнесенные тобой, — чистое золото. Их необходимо сохранить для будущих поколений. на это Будда сказал. Можешь записать их, но с одним условием. Каждая запись, составленная из моих слов, должна начинаться так. Я слышал, что Гаутама Будда говорил. Ты просто расскажешь, что ты слышал. Никогда не начинай так. Так говорил Будда. После этого Ананда неожиданно спросил, «Скажи мне, наконец, кто же я?» «Я прожил возле тебя сорок два года. Другие приходили, становились просветленными и уходили, а я до сих пор не просветлен. И вот ты уходишь». Будда сказал, «Не беспокойся. Как только я оставлю тело, в течение 24 часов ты станешь просветленным». Ананда сказал, «Мне непонятна такая арифметика. Сорок два года с тобой не принесли мне просветление, а двадцать четыре часа без тебя, и я стану просветленным». Будда рассмеялся и сказал, «Ананда, из-за того, что я был так близок, ты начал считать меня чем-то само собой разумеющимся. Только разлука, только моя смерть сможет пробудить тебя» меньше чем это не подействует на тебя я испробовал все но ты полагал что я как брат твой позабочусь и о твоем просветлении много раз это могло случиться но ты упускал сказав это будда закрыл глаза в виде приближения его кончины ананда спросил как должны мы поступить с телом совершенного будда ответил не заботьтесь ананда о почестях, которые воздадутся телу совершенного. Заботьтесь более о святости, помышляйте о ней, живите в ней неизменно, живите в святом рвении, стремятся к совершенству. Есть, Ананда, между людьми благородными, брахманами и горожанами, люди мудрые, верующие в совершенного, они и воздадут почести моему телу. Тогда нанда задал последний вопрос — «Какова твоя последняя весть?» — Будда открыл глаза и сказал. «Забудьте обо мне, будьте светом для самих себя. Кто обрящит свет и прибежище в истине и не станет искать их ни в чем ином, кроме самого себя, тот будет истинным учеником моим, вступившим на истинный путь». Он закрыл глаза и, помолчав, произнес я сделал первый шаг, я больше не тело, я сделал второй шаг, я больше не ум, я сделал третий шаг, я больше не сердце, я сделал четвертый шаг, я вошел в свое сознание. После смерти Будды его тело сожгли, а праг был разделен между многими князьями и знатными горожанами. Каждый из них воздвиг ступу, памятник мощей, и учредил праздник. На эти праздники приносили город цветов, совершались омовения и устраивались фейерверки. Монашескую общину это празднество не касалось. Но буддизм был недолго религией без бога. Богом стал сам Будда. В храмах появились воизваяни, сидящие на цветке лотоса с неподвижным казенным лицом, как не похож он стал на того юношу, который окунулся в бездну страданий ради познания истины, и на того старца, который предостерегал. Ищите истину и не поклоняйтесь тем, кто ее открыл.